18 июня первого года миссии. День 35. Истуарий Гаронный. 120 километров северо-западней современного Бордо. На самом рассвете, когда предутренний отлив был еще в разгаре, Петрович, геолог, Сергей-младший и Валера, добравшись на надувной лодке до Отважного, подняли якоря и, отталкиваясь от дна шестами, подвели коч к самому берегу. Сделано это было для того, чтобы не заморачиваясь разными техническими сложностями, погрузить на борт лагерное имущество, а также, подключив генератор, пополнить имеющиеся на борту запасы дров. Предстоял поход вверх по течению, и дополнительное топливо не было лишним. Часа через 3, когда солнце высоко поднялось над горизонтом, А вода уже начала ощутимо прибывать, дела на этом месте были закончены. Отважный отошёл от берега, и запустив мотор и поставив паруса, развернулся носом против течения и с помощью поднимающегося прилива отправился в путь вверх по реке. Последний этап похода начался. Не отрываясь от управления, капитан судна время от времени поглядывал на проплывающие мимо берега. Левый, холмистый, поросший смешанным лесом с преобладанием хвойных деревьев. Правый, низменный и пологий, изобилующий заросшими осокой и тростником в перемешку с ольхой и березой, заболоченными низинами, перемежающимися с сосновыми барами, расположившимися на возвышенных местах. Обилие ручьёв и мелких речек, впадающих в эстуарии со стороны правого берега, также говорило о повышенном увлажнении этих мест. Там в будущем долина Горонны была одним из самых плодородных сельскохозяйственных регионов Франции. При правильном подходе эти места способны прокормить не один миллион человек. Кроме Петровича за побережьем и окрестностями наблюдали и все остальные члены команды отважного за исключением, разумеется, пары вперёд смотрящих, которым вменялось смотреть вперёд и только вперёд. Клан прогрессоров искал признаки присутствия в этих местах других людей, но пока безуспешно. Ни старого кострища на берегу, ни струйки дыма над лесом, ни брошенных или чем чёрт не шутит обитаемых шалашей из веток и тростника. Ничего такого не было. Но если что-то не найдено, то это вовсе не значит, что этого нет, и потому наблюдение продолжалось. Кроме того, после пустынных просторов тундры и тундростепи, зрелище проплывающих мимо лесов, так напоминающих родные осины, доставляло выходцам из 21 века особое удовольствие. Но не степные мы, люди, совсем не степные. Дару, Мару и Гуга, привыкших там у себя на севере к иным ландшафтам, зрелище вздымающихся ввысь деревьев напротив вгоняло в оторвь и немного пугало. Тут кипела иная жизнь, по большей части скрытая от глаз, а потому непонятная обитателям привольных степных просторов, где и охотники И добыча способна заметить друг друга с большого расстояния. Когда солнце снова стало припекать, молодые дамы и отдельные пока ещё девицы, не сговариваясь, скинули свои футболки, оставшись в топлес. Началось всё, как и раньше, с дары и мары. Потом их почин подхватили Ляля и Лиза. Последней разоблачилась Катя, очевидно не желая оставаться белой вороной. До полного ню дела впрочем не дошло. Скорее всего, в женской части коллектива было заключено некое джентльменское соглашение о том, что такое сильное оружие можно применять только в особых случаях, например, во время купания в реке, которая ещё, возможно, предстоит чуть позже. Например, уже этим вечером. А пока, закатав до колен штаны, все пять красавиц Весело шлёпали по нагретой солнцем деревянной палубе босыми ногами. Сестричек, правда, Марина Витальевна быстро отозвала в кают-компанию готовить обед. Глядя на трёх девиц, щеголяющих в закатанных до колен пятнистых штанах, Петрович подумал, что зря они не заказали каждому по паре лёгких шорт. Не доглядели, однако. Сработал стереотип, что если преднику и период то значит обязательно будет холодно. А о том, что в месте выбранном им для постоянного проживания может быть настоящее лето, он и не сообразил. Где-то около полудня берега постепенно сдвинулись, цвет воды изменился, а ее течение ускорилось. Затем впереди показался заросший тростником длинный и узкий, делящий русло реки на два рукава на носной остров, Это означало, что эстуарий закончился и началась уже собственно река Гаронна. Невеликая река, но всё же. В наше время Гаронна была судоходна для морских судов вплоть до бордо, а для речных до самой Тулузы. Отважный с его метровой осадкой был способен влезть здесь в любой, даже мелководный приток. Капитан приказал вперёд смотрящим удвоить внимание. В отличие от достаточно глубоководного эстуария, здесь в русле Горонная была гораздо больше вероятность нарваться на мель или притопленную корягу. Тем более, что для того, чтобы уменьшить сопротивление стремящейся к морю воды, курс отважного был проложен не по речному стрежню, а вблизи южного берега. Сменившись с вахты, Ляля устроилась на раскладном парусиновом стульчике неподалёку от Сергея Петровича, наблюдая, попеременно прищуривая глаза то за берегом, то за своим же женихом, как кошка за добычей, которую некуда деваться. Она совершенно не хотела ломать сложившееся между ними доверительное отношение и дала себе слово набраться терпения. и дождаться, пока ситуация разрешится естественным путём. Лиза, напротив, была более откровенной и ни на шаг не отходила от своего суженого, опекая предмет своей страсти с дотошностью ревнивой жены. Хотя, если подумать, к кому ей тут ревновать? Все девки при своих мужчинах, и никому нет смысла зариться на чужого. Наверное, от нервного возбуждения В ожидании долгожданного конца пути и присутствия рядом мужчины, в которого она давно и тайно была влюблена, у неё слегка поехала крыша. Сергей Петрович уже думал, как бы поаккуратнее прервать эту лизину настырную активность, но тут в дело вмешалась Леала, которой все эти брачные танцы тоже надоели. Лиска, стой! Прошипела она, схватив Лизу за руку, когда та в очередной раз пробегала мимо в кают-компанию за чаем для предмета своей страсти. «Ты что вытворяешь? Совсем дура, что ли? Всего один день потерпеть не можешь?» «Ляля!» – пискнула та. «Ты что?» «Я не что, я кто?» – тихо ответила Ляля. «Расслабься и веди себя прилично. Не доставай мужика. Договорились же!» Никуда твой мускул от тебя не денется, влюбится и женится. Совсем немного осталось. Девушка вздохнула, высвободила свою руку из ляляных цепких пальцев и ничего не говоря, лишь пожала плечами. Спустившись вниз, она неожиданно выплакалась на плече Марины Витальевны и получила от неё короткое благословение. Если женщине очень хочется, то значит так и надо. Вернувшись наверх, она передала жене Ху кружку горячего чая, отошла в сторонку и прекратив свои брачные танцы, начала раздумывать над тем, что и как она будет делать этим вечером. Несколько часов спустя, когда солнце, уйдя почти точно за корму, клонилось к горизонту, с бака раздался крик Кати: "Сергей Петрович, смотрите, справа по борту передав, что рвал геологу, капитан подошёл к борту, доставая из чехла свой бинокль. От увиденного его сердце взволнованно забилось. Чуть в отдалении от берега, на небольшом пригорке, возвышающемся над сплошными тростниковыми зарослями, полукругом развёрнутым к реке, вокруг кострища стояли несколько куполообразных шалашей. покрытых побуревшими прошлогодними травой и тростником. Рассматривая стойбище в бинокль, Петрович насчитал 7 таких временных строений. Ни людей, ни каких-либо животных там не наблюдалось. Стояла тишина, нарушаемая только тарахтением мотора да отдалёнными криками водяных птиц, гнездящихся в тростнике. Причалим? спросил Андрей Викторович. Пока не вижу, где сперва надо найти проход в этих зарослях. Проход нашёлся, когда отважный был уже почти на траверзе стойбища. За небольшим пригорком был вход в небольшой заливчик с впадающим в него ручьём. Петрович снова сам встал за штурвал. Паруса убрать, двигатель на малый газ, право на борт. Сергей младший и Валера ощуп по воде дно перед форштевнем длинными частотами. Глубины в заливчике вполне хватало, и вскоре отважный уткнулся в глинистый берег чуть в стороне от ручья. Дело было к вечеру, и посоветовавшись, вожди решили, что именно здесь и будет разбит на ночь береговой лагерь. Место вполне подходящее. Сняв показания лага и вычтя предполагаемую скорость течения, Сергей Петрович решил, что они вполне могли достичь уже тех мест, которые и в наше время находились выше уровня моря. Об этом же довольно четко говорила и поросшая сосновым бором цепь бывших береговых дюн, которая могла образоваться примерно за 80 тысяч лет до этого момента, когда уровень мирового океана был очень близок к тому, что был в историческое время. До места слияния Горонны с Дордонью оставалось не более полутора дней пути. Пока остальные разжигали неизменный костёр и разбивали лагерь, Сергей Петрович, Андрей Викторович и Сергей младший Скатий поднялись на пригорок обследовать стоянку первобытных людей. С первого же взгляда стало понятно, что оставили её ещё в прошлом сезоне, причём покидали это место организованно. Так сказать, в плановом порядке. Уходя, местные не оставили ни одной пригодной к употреблению вещи, бросив только разные ненужные с их точки зрения хлам, вроде поломанных инструментов, обрезков сыромятных ремней и подгнившей уже травяной подстилки внутри шалашей. Обложенное по кругу камнями большое кострище уже начало порастать молодой травой. Сами шалаши были построены примерно из десятка гибких 2-3 см прутьев, воткнутых в землю по кругу и крест-накрест связанных у вершины сыроматными ремешками. Ещё два кольца из прутьев, также привязанных ремнями, одно на уровне плеча взрослого мужчины, а другое чуть ниже пояса, образовывали горизонтальный каркас. Снаружи вся эта конструкция была обложена связками травы и камыша. И, возможно, когда-то её покрывали шкуры. Вход, скорее всего, раньше прикрывался кожаной занавеской. В середине жилища имелся небольшой очаг, обложенный камнями, а сверху было оставлено отверстие для выхода дыма. Больше всего вся конструкция напоминала индейский вигвам в том смысле, в каком это слово употребляли сами коренные американцы. У нас Вигвамом почему-то называют совершенно другую конструкцию временного разборного жилья, которую индейцы называют типи. Осмотрев стойбище, мужчина подумал, что поскольку один шалаш мог принадлежать шаману, тут в прошлом году обитало 6-7 семей, в каждой из которых было от двух до четырёх взрослых и от трёх до пяти детей. Причём число взрослых охотников в группе не могло быть более 6-8 человек. Дальше можете посчитать сами. Осмотрев на обратном скате холма изрядно размытую дождями мусорную кучу, первоначально скрытую от глаз, учитель сделал вывод, что местные охотились на животных практически всех размеров от бизона до кролика, а также не брезговали и речной рыбкой. на которую наверняка охотились со строгой. Некоторые рыбьи позвонки просто впечатляли своими размерами, и как раз рыбных отходов в куче было больше всего. Костей мамонта не было, да и откуда взяться мамонту в этом болотисто-лесном краю. Не найдя больше ничего интересного, исследователи вернулись в лагерь, где в котле, вокруг которого хлопотала Марина Витальевна, Дара, Мара и Ляля с Лизой уже доходила до готовности каша с овощами и вчерашней подсолёной кабанятиной. Долго ли умеючи, да ещё одной большой командой. Закончив работы по кухне, девицы, как и предполагалось, отпросились купаться. Правда, на этот раз обошлось без какой-то особой театральности и эротических поз. Такого запала, как день назад, уже не было. Быстренько разделись, поплескались в заливчике и также скоро вернулись обратно, вытираться и одеваться. Солнце стояло уже низко и было чуть прохладно, но после путешествия по северам всё равно курорт. После ужина было объявлено общее собрание клана. Над горизонтом пылало багровое солнце, похожее на гигантский экзотический фрукт. Вечерняя прохлада была насыщена резкими запахами трав и влажной земли. Члены клана сидели полукругом на земле возле потрескивающего костра. "Итак", сказал главный прогрессор. "Теперь понятно, что люди в долине Горонны есть, но их не очень много. Мы прошли от устья уже порядка 80 км и встретили только это небольшое стойбище. К тому же, брошенное в прошлом году. Быть может, сказал Антон Игоревич, для постоянной жизни они предпочитают места повыше и посуше, а сюда ходят осенью, к примеру, собирать перед зимой болотную ягоду. Возможно, кивнул Петрович. Если эти шалаши регулярно подновлять свежим тростником, то они способны прослужить ещё не один год. Впрочем, по этому вопросу у нас есть какой-никакой местный эксперт. Гук, а ты что скажешь? Хороший дичь тут мало. Немного подумав, сказал Гук. Женщины, ягода, болото собирай. Да. Бизон нет. Большой олень нет. Лошадь тоже нет. Тут жить нет. Плохое место. Ты, вождь, ты думай. У нас другие методы вести хозяйство и охотиться. Я знай это, ответил Гук. Голод этот клан нет. Еда всегда есть. Петрович, хороший гость. Спасибо, сказал тот. В общем, Гук подтвердил то, что мы и так уже поняли. Постоянно люди тут не живут, и, возможно, навещают это место лишь осенью собрать урожай ягод. Возможно, сказал геолог, кивнув на халмы на другой стороне реки. Местные приходят сюда с той стороны водораздела. Там местность должна быть по суше, и сразу за этими лесами могут уже начинаться более открытые лесостепи. Это не исключено, сказал Петрович, особенно если они уже умеют делать челнки, долблёные или каркасные, обтянутые кожей, как у искимосов. Скорее всего, умеют, кивнул Андрей Викторович. Ту рыбку, косточки которой мы видели с тобой там наверху, с берега не загорпунишь. Так что прийти они могли не только из-за тех холмов, но и откуда-нибудь с верховий. И что это для нас означает? спросил Сергей младший. А то, ответил учитель, что постоянно в этих местах никто не живёт. Но в то же время местные тут бывают, в том числе передвигаясь на лодках по рекам. С одной стороны, это исключает возможность конфликта с местными из-за территорий, а с другой даст нам неплохую возможность для контактов. Предлагаю строить наши дальнейшие планы, исходя из полученной только что информации и пока не менять первоначального решения. и продолжить наше путешествие к месту слияния Агоронны и Дардонии. Не возражаю, кивнул Андрей Викторович. А ты, Антон? Я тоже, сказал бородач. И думаю, что все остальные с этим решением тоже согласны. Лиза, до того задумчиво молчавшая, вдруг набралась храбрости и встала на ноги. А у женщин есть право голоса на нашем собрании? спросила она. Конечно, есть, удивлённо сказал Сергей Петрович. Если ты хочешь что-то сказать, то мы тебя слушаем. Хочу, переминаясь с ноги на ногу, сказала девушка. Хочу, чтобы Андрей Викторович наконец перестал меня мучить и прямо сейчас стал моим мужем. Вот так номер, удивился учитель, который, конечно, ожидал от Лизы всякого но только не такой примитивной лобовой атаки. Лиза, а может, ты всё же подождёшь? До конца совсем немного осталось. На это предложение девица отрицательно замотала головой, а на её глазах показались слёзы отчаяния. Не видишь, Петрович, со вздохом сказала Марина Витальевна. Совсем извелась девка. Не может она больше ждать? Ладно. сказал Сергей Петрович, вставая на ноги. Андрей, желаешь ли ты взять в жёны девицу Елизавету и жить с ней в любви и согласии, пока вас не разлучит смерть? Желаю, сказал неожиданно тоже вставший и покрасневший старший прапорщик. Не успел проводящий церемонию мужчина раскрыть рот, чтобы задать такой же вопрос Лизе, как та сломала всю церемонию. И бросилась к милому, с визгом повисла у него на шее поджав ноги. А теперь дискотека, хлопнул в ладоши Сергей младший. Э нет, сказал учитель. Сначала мы должны сделать всё как положено. Ляля, -ля, не в службу, а в дружбу. Принеси-ка сюда мой брачный шнур. Потом, когда руки на вобрачных были наконец перевязаны шнуром, включилась музыка. И началось короткое, но бурное веселье. Девки втянули в круг даже упирающуюся Марину Витальивну. Всё испортили комары. С заходом солнца тучи поднявшиеся над тростниковыми зарослями. В ответ в костёр были брошены зелёные ветки и тростник. И танцы продолжились уже посреди дымной пелены. Когда все умаялись до полного нестояния на ногах, новобрачных с всё ещё перевязанными руками проводили в выделенную им двухместную палатку и задёрнули за ними полог. Всё остальное делало личное и сугубо интимное. Правда, сама Лиза так не считала, и её счастливые стоны, ахи и охи были слышны далеко а крест